Глава третья, фрагмент двадцать шестой. Вовка ждал и был за это вознагражден. сам Фасхун отозвал своих. Почему он решил сделать так, лучше об этом не думать. Сейчас есть задача другой важности. Надо добраться до позиции Кафута, дать ему распоряжение активировать «Козырь номер один», а самому заняться «Козырем номер два». Если Фасхун решит уйти, то это порушит все планы младшего Росса. Не уйдет». Активирует козыри, не уйдет. До немого снайпера в развалочку не дойдешь. Вовке пришлось рисковать, но выбора не было. Медленно продвигался, но при этом оставался незамеченным. Зачем бойцам Усама Фасхуна понадобилось растягивать на тентованном борту поврежденной шишиги большой кусок белой ткани, Вовка понял не сразу. Только когда она была растянута, он смог прочитать написанное. Прочитал и впал в безумную ярость, которую удалось погасить с великим трудом. «Рос, ты попал в ловушку. Твоя баба у другой группы. Все твои информаторы уже слиты. Бойся, Михаил, я иду за тобой». Такой текст был написан на ткани кривыми буквами и с множеством ошибок. у сам Фасхун ошибся только в одном. Дело он имеет не со старшим Росом, а с младшим. Именно по этой причине до сих пор жив. Кафут нашелся все там же. Несколько позиций он готовил для себя лично и их зону не покинул. Наверное, его можно назвать самым опытным и удачливым членом уже несуществующей группы «Самата». Ствол пистолета посмотрел Вовке в лицо, но выстрела не последовало. Увидев, что это свой, Кафут расслабился, и тут же полез за блокнотом и ручкой в карман. Достав их, быстро написал на арабском «Пиши на английском», — попросил Вовка. «Говорить могу на арабском, но читать нет». Немой написал «Я сделал все, что мог». «Самат мертв. Теперь я вместо него. Награда будет?» Вовка кивнул и сказал, «Да, будет, но для начала сделай последнее, активируй козырь. После можешь быть свободен. Вернешься к транспорту и будешь ждать меня. Сделаю дело и тоже вернусь. После будет расчет. Я займусь вторым козырем. За тобой не погонятся, сделаю так, чтобы погнались именно за мной». Кафут, посмотрев через щель между камнями, на суетящихся внизу бойцов Фасхуна, что-то быстро написал в блокноте и показал. «Помощь нужна?» Нет, качнул головой Вовка. Теперь точно нет. Моя мама не у них. Это развязывает руки. Дождусь ночи и убью всех. У самфасхун расслабился. Добивать раненых не стали. Трое медиков, сумевших остаться целыми и невредимыми, занялись их лечением. Двенадцать лучших бойцов были отобраны у самм для поимки Михаила Росса. Он сам, тринадцатый. Сразу в погоню не бросились, готовились, даже поужинать решили. У сам был уверен, что Рос не побежит. Не такой он породы. Считает себя тигром, а тот от собак не бегает. Вот только собачки оказались большими и злыми. Такие ничего не боятся. И даже тигра разорвать могут. Два взрыва, прогремевшие с интервалом в полторы минуты, стали неожиданностью. Михаил Рос подорвал ущелье в узких местах и сделал их непроходимыми для транспорта. Но с какой целью? Боится, что сам Фасхун решит убежать? Нет, это он зря. единственный человек кому стоит бежать без оглядки это михаил Росс. и даже если побежит то ничего у сам родился и вырос в горах не в этих но разве это что то меняет Догонит в любом случае дело времени и не более вовка подорвал заряд и десятки тонн камня закрыли проход для транспорта теперь можно бежать бегать придется до самой ночи и с ее наступлением от местных хищников которых лучше заранее обходить и от хищников двуногих, разумных, которых нужно истребить. Три раза младший рост натыкался на стаи ящеров и все три раза умудрялся обходить их, оставаясь незамеченным для грозных тупых зверюг. Обойти не очень крупного молодого саблезуба у него не получилось. Пришлось подранить злую кошку. Получив пару пуль в по касательной зверюга передумала связываться с человеком, После соблезуба буквально через две сотни метров на крутом склоне встретился один из представителей приматов, обитающих в горах. Хищная обезьяна-прыгун, для которой скачки по скалам сродни развлечению. Одна пуля в булку и дальний родственник бабуина поспешно ретировался, не забыв громко и противно покричать. В горах хорошо уходить от преследования. Вовка оставил растяжку, почти не замаскировав ее, а сам устроился на одной из вершин и начал ждать, не забывая посматривать по сторонам хищники что очень хорошо не появились появились те ради кого все устроено отряд преследований не торопился тринадцать бойцов смотрели во все глаза но сюрприз все же не углядели рвануло не слабо двое самые ближайшие к взрыву погибли на месте еще одного зацепило спустя несколько минут он был застрелен своим нажать на спуск и забрызгать камни мозгами у сама ффахуна великое искушение но вовка стерел О столь легкой смерти эта тварь может только мечтать. Отряд, нарвавшись на сюрприз в виде гранаты, начал двигаться намного медленнее. Вовка атаковал, когда расстояние сократилось до 600 метров. Первый выстрел был самым точным. Бородачу четко в лоб зарядил. Второй тоже неплох, но рассчитывал на другое. Метил в голову лысого здоровяка, а попал в живот того, кто бежал к спасительным камням следом за ним. Третий выстрел можно назвать плохим, но тоже с результатом. Негру перебило колено. Удача не покинула Вовку в эти десять с небольшим секунд. Первая встреча и такое везение. Тремя выстрелами и одной гранатой сократить отряд с тринадцати до семи. Почти наполовину убавил. Вовка показал себя выстрелами, но не дал убить. Покинул выгодную позицию и побежал дальше, не забывая про безопасность. Фора, пусть и небольшая, у него есть. Три километра остались позади. Хищных животных и прочей дряни не встречено. Звери, которые попадались иногда, не опасны. Мирно уходят, не рискуя встречаться с очень злым двуногим хищником. Новое место для встречи выбрано из разряда «хуже не придумаешь». Сюрпризы оставлены, но так, чтобы их точно обнаружили. у Усам Фасхун, не слабо отхватив, все-таки продолжил погоню. Это хорошо. Совсем скоро он снова будет бит. И уже совсем... не по детски пытаясь догнать кого то вооруженного не забывай что вооруженный может перестать бежать и решиться на ответные действия особенно если ему нечего терять у сам фаскун потеряв шестерых пыл поубавил но возвращаться к основным силам не решился сменил тактику и продолжил погоню не помогло три растяжки и одна пехотная мина столько сюрпризов оставил михаил рос заметно что он торопился Иначе то, как дерьмово замаскированы подарки, не объяснишь. И основываясь на тактику первой внезапной атаки, можно не сомневаться. Проклятый Рос где-то затаился. И место такое славное, что иного для засады и не придумаешь. Интересно, этот хитрый русский сейчас один или с напарником? Наверное, один. Второй заряд в ущелье же должен был кто-то подорвать. Напарник вряд ли имеет в наличии ковер-самолет. Он же не Алладин. «Нет, Рос точно один». А черт возьми, даже один он невыносимо опасен. Хорошо, что предсказуем. Вроде бы предсказуем. До темноты остался час, но сам так и не встретил Михаила Росса. Точнее, тот никак себя не проявил. Множество отличных снайперских позиций пусты, а ведь на каждую было потрачено время. Росс, он что, испугался и решил уйти? Нет, не может быть. сам не хочет в это верить. Но получается, что это так. Первая атака была отвлекающей. Русский показал, что без боя не сдастся. Затем должна была быть вторая атака. Рос не стал драться. Он побежал. Нужно догнать. Выстрел, и бойцу нечем стало думать. Снайпер положил пулю прямо в левый глаз. сам шарахнулся в сторону, как и остальные его бойцы, но оказалось спрятаться негде. Хуже того, снайперу негде спрятаться. Михаил, ублюдок, где он? Почему сам, всегда считавший себя лучшим из лучших, ничего не увидел? Невозможно так замаскироваться на голых скалах. Еще выстрел и еще потеря. Боец, замешкавшийся и не упавший вместе с остальными, рухнул на спину и схватился за пробитое горло. Сам успел увидеть стрелка. Чистое везение или какая-то хитрость? Стрелок, совсем не беспокоясь о маскировке, стоит в полный рост. Сложно не увидеть. Всего каких-то 100 метров их разделяют. Но стрелок не рос. какой то мальчишка как он был таким незаметным это что волшебство винтовка готова к выстрелу мальчишка уже в прицеле у сам увидев его понял что не успевает плечо взорвалось болью ранение даже не выстрелить сам пришел в себя сидящем у массивного камня двое бойцов сумели каким то чудом выжить и его из задницы под названием молодой снайпер вытащили темно горит костер бойцы нервничают боятся у сам узнал то что удивило его не на шутку снайпер не стал добивать их просто ушел растворился в сумерках если сказать правильнее пожалел нет это вряд ли скорее всего оставил напоследок хочет растянуть удовольствие неужели это тот самый боец россы который пытался спасти безумца подставившегося под пулю путем дергания за ноги не может быть и где сам рос ушел или ждет Плечо болит. Суставу конец. Помощь оказана, но дерьмовая. у сам если в срочном порядке не доберется до ближайшего города, рискует сдохнуть. Сгнить заживо так будет правильнее. Поганая рана, кости торчат, куски мяса и сухожилий висят, много крови. Хлоп-хлоп. Как же нелепо звучат выстрелы из пистолета, оснащенного глушителем. Два бойца не менее нелепо падают с дырами в головах. И тут же боль. Огромная, безумная, все поглощающая боль в промежности. Даже третьего выстрела на ее фоне не было слышно. Организм сработал на смертельную боль как положено. Выключил сознание.